Глава 25. Офицеры хотели откланяться, но князь Андрей, как будто не желая оставаться с глазу на глаз своим другом, предложил им посидеть и напиться чаю. Подали скамейки и чай. Офицеры не без удивления смотрели на толстую громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину, чем к Балконскому. «Так ты понял все расположение войск?» — перебил его князь Андрей. «Да, то есть как?» — сказал Пьер. «Как невоенный человек я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение». «Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы ты ни была, сказал князь Андрей. «А?» — сказал Пьер с недоумением, через очки глядя на князя Андрея. «Ну, ну как вы скажете насчет назначения Кутузова?» — сказал он. «Я очень рад был этому назначению. Вот все, что я знаю», — сказал князь Андрей. «Ну, а скажите, какое ваше мнение насчет Барклая де Толли?» «В Москве бог знает, что говорили про него, как вы судите о нем?» «Спроси вот у них», — сказал князь Андрей, указывая на офицеров. Пьер с нисходительно-вопросительной улыбкой, с которой невольно все обращались к Тимохину, посмотрел на него. «Свет, увидали, ваше сиятельство, как светлейший поступил». Робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира, сказал Тимохин. «А чего же так?» — спросил Пьер. — Да вот, хоть бы насчет дров или кормов доложу вам. Ведь мы от свинцян отступали, не смей хворостина тронуть, ни сенца там или что. Ведь мы уходим, ему достается. Не так ли, ваше сиятельство? — обратился он к своему князю. — А ты не смей. В нашем полку под суд двух офицеров отдали за такие дела. Ну, как светлейший поступил, так насчет этого просто стало. Свет увидали. Так от отчего же он запрещал? Тимохин сконфуженно оглядывался, не понимая, как и что отвечать на такой вопрос. Пьер с тем же вопросом обратился к князю Андрею. — А чтобы не разорять край, который мы оставляли неприятелю, — злобно-насмешливо сказал князь Андрей. — Это очень основательно. Нельзя позволять грабить край и приучаться войскам к мародерству. Ну и в Смоленске он тоже правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того, вдруг как бы вырвавшимся тонким голосом закричал князь Андрей, но он не мог понять, что мы в первый раз дрались там за русскую землю, что в войсках был такой дух».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 «Как бы тебе сказать?» «Ну, у отца твоего немец Лакей, и он прекрасный Лакей, и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит. Но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными неловкими руками станешь ходить за отцом, и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек». «Так и сделали с Барклаем». Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр. Но как только она в опасности, нужен свой, родной человек. А у вас в клубе выдумали, что он изменник? Тем, что его оклеветали изменником, сделают только то, что потом, устыдившись своего ложного нарекания, из изменников сделают вдруг героем или гением, что еще будет несправедливее. Он честный и очень аккуратный немец. «Однако, говорят, он искусный полководец», — сказал Пьер. «Я не понимаю, что такое значит «искусный полководец», — с насмешкой сказал князь Андрей. «Искусный полководец», — сказал Пьер, — «ну, тот, который предвидел все случайности, ну, угадал мысли противника». «Да это невозможно», — сказал князь Андрей, как будто продавно решенное дело. Пьер с удивлением посмотрел на него, —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 Относительная сила войск никому не может быть известна. «Поверь мне», — сказал он, — «что ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения. А вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них». «Успех!» Никогда не зависело и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа, а уж меньше всего от позиции. А от чего же? От того чувства, которое есть во мне, в нем, он указал на Тимохина, в каждом солдате. Князь Андрей взглянул на Тимохина, который испуганно и недоумевая смотрел на своего командира. В противность своей прежней сдержанной молчаливости князь Андрей казался теперь взволнованным. Он, видимо, не мог удержаться от высказываний тех мыслей, которые неожиданно приходили ему. Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение. И проиграли. А сказали мы это потому, что нам там незачем было драться. Поскорее хотелось уйти с поля сражения. Проиграли. Ну так бежать. Мы и побежали. Ежели бы до вечера мы не говорили этого, Бог знает, что бы было. А завтра мы этого не скажем. Ты говоришь, наша позиция левый фланг слаб, правый фланг растянут, продолжал он. Все это вздор. Ничего этого нет. А что нам предстоит завтра? Сто миллионов самых разнообразных случайностей, которые будут решаться мгновенно тем, что побежали или побегут они или наши, что убьют того, убьют другого. А то, что делается теперь, все это забава. Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не содействуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только своими маленькими интересами. «В такую минуту?» — укоризненно сказал Пьер. «В такую минуту!» — повторил князь Андрей. «Для них это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. Для меня на завтра вот что. Стотысячная русская и стотысячная французская войска — сошлись драться. И факт в том, что эти двести тысяч дерутся. И кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что, чтобы там ни было, чтобы не путали там вверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, чтобы там ни было, мы выиграем сражение. Вот, ваше сиятельство, правда, «Правда истинная!» — проговорил Тимохин. «Что себя жалеть теперь? Солдаты в моем батальоне, поверьте ли, не стали водку купить, Не такой день, говорят». Все помолчали. Офицеры поднялись. Князь Андрей вышел с ними за сарай, отдавая последние приказания адъютанту. Когда офицеры ушли, Пьер подошел к князю Андрею и только что хотел начать разговор... Как по дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей, и, взглянув по этому направлению, князь Андрей узнал Вальцогина с Клаузевицем, сопутствуемых казаком. Они близко проехали, продолжая разговаривать, и Пьер с Андреем невольно услыхали следующие фразы: Война должна быть перенесена в пространство. Этого зрения я не могу достаточно восхвалить. — говорил один. — О, да, — подтвердил первый голос. — Да. Так как цель состоит в том, чтобы ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц. — О, я! — подтвердил первый голос. — Да, перенести в пространство! — повторил злобно фыркая носом князь Андрей, когда они проехали. «И мраум в пространстве, то у меня остался отец и сын, и сестра в Лысых горах. Ему это все равно. Вот оно то, что я тебе говорил. Эти господа немцы...» Завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца. А в сердце нет того, что одно только и нужно на завтра, то, что есть в Тимохине. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить. «Славные учители!» – опять взвизгнул его голос. — Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? — сказал Пьер. — Да, да, — рассеянно сказал князь Андрей. — Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, — начал он опять, — я не брал бы пленных. — Что такое пленные? — Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили, и оскорбляют меня... «Всякую секунду. Они враги мои. Они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там ни разговаривали в Тильзите». «Да, да», — проговорил Пьер блестящими глазами, глядя на князя Андрея, — «я совершенно, совершенно согласен с вами». Тот вопрос, который с Можайской горы во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения. Все, что он видел в этот день, все значительные и строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он... Понял ту скрытую, латант, как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти. «Не брать пленных», — продолжал князь Андрей. «Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой». А то мы играли в войну, вот что скверно, мы великодушничаем и тому подобное. Это великодушничание и чувствительность, вроде великодушия и чувствительности барыни, с которой делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка. Она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом. «Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и так далее. Все вздор!» Я видел в 1805 году рыцарство, парламентерство. Нас надули. Мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации. Да хуже всего, убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть. Кто дошел до этого так, как я, теми же страданиями? Князь Андрей, думавший, что ему было все равно, возьмут или не возьмут Москву, так как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно блестели. И губа дрожала, когда он опять стал говорить, «Ежели бы не было великодушничения на войне, то мы шли бы только тогда, когда стоит того идти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иванович обидел Михаила Ивановича. А ежели война, как теперь, так война. И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь». Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни. И надо понимать это, и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Все в этом. Откинуть ложь. И война так война, а не игрушка. А то война — это любимая забава праздных и легкомысленных людей. Военные сословия самые почетные. А что такое война? Что нужно для успеха в военном деле? Какие нравы военного общества? Цель войны — убийство. Орудие войны — шпионство, измены и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их — или воровство для продовольствия армии, обман и ложь, называемые военными хитростями, нравы военного сословия, отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И, несмотря на то, это высшие сословие, почитаемые всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, И тому, кто больше убил народа, дают большую награду. Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей, которых число еще прибавляют, и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их? Тонким пискливым голосом прокричал князь Андрей. «Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить! Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла? Ну да ненадолго!» – прибавил он. «Однако ты спишь, да и мне пора. Поезжай в горки», – вдруг сказал князь Андрей. «О, нет!» — отвечал Пьер, испуганно соболезнующими глазами, глядя на князя Андрея. — Поезжай, поезжай. Перед сражением нужно выспаться, — повторил князь Андрей. Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. «Прощай. — Прощай. — Ступай! — прокричал он. «Увидимся ли — Увидимся или нет? И он, поспешно повернувшись, ушел в сарай. Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице князя Андрея, было ли оно злобно или нежно. Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать домой. Нет, ему не нужно, решил сам собой Пьер, и я знаю, что это наше последнее свидание. Он тяжело вздохнул и поехал назад в горки. Князь Андрей, вернувшись в сарай, Лег на ковер, но не мог спать. Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу, Она несвязно описывала ему и глушлеса, и свои чувства, и разговоры с пчельником, которого она встретила, и всякую минуту, прерываясь в своем рассказе, говорила «Нет, не могу, я не так рассказываю, нет, вы не понимаете». Несмотря на то, что князь Андрей успокоивал ее, говоря, что он понимает, и действительно понимал все, что она хотела сказать, Наташа была недовольна своими словами. Она чувствовала, что не выходило то страстно-поэтическое ощущение, которое она испытала в этот день и которое она хотела выворотить наружу. «Это такая прелесть был этот старик, и темно так в лесу, и такие добрые у него... Нет, я не умею рассказать», — говорила она, краснея и волнуясь. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза. — Я понимал ее, — думал князь Андрей. — Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней. так сильно, так счастливо любил. И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. Ему ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и свеженькую девочку, с которой он не удостоил связать свою судьбу. А я... И до сих пор он жив и весел. Князь Андрей как будто кто-нибудь обжег его, вскочил и стал опять ходить перед сараем.